Затмение её просто с ума сводило, понимаете? Она почти всю эту зиму на острове провела, и к весне ближе на кухонной доске чуть ли не каждую неделю новые вырезки прикалывала. А когда пришла весна, как всегда с ветрами и похолоданиями, она совсем уж сюда зачастила, и чуть не каждый второй день на доске новая вырезка вывешивалась. Заметки из местных газет и из дальних, вроде Глоб или Нью-Йорк Таймс а еще из журналов, больше научных, вроде Scientific American. Она так его к сердцу принимала, потому что уверена была, что уж ради затмения Дональд и Хельга на остров приедут. Всё время мне это твердило, но оно её и само по себе очень интересовало. К середине мая, когда наконец потеплело, она вроде бы совсем переехала на остров, про Балтимор даже не упоминала, а говорила только про это чёртово затмение. Уже обзавелась четырьмя фотоаппаратами и никакими какими-нибудь там дешёвыми щёлкалками. И хранились они в шкафу в прихожей, три прям с треножниками. Особых солнечных очков у неё было не то восемь, не то девять пар, потом открытые такие коробки, она их называла видеоскопы для затмений, отражатели с особо подсвеченными зеркалами и уж не знаю, что ещё. Потом, как-то в конце мая, прихожу на кухню и вижу, что на доске статья из нашей собственной газетки Weekly Tide с заголовком "У Порта станет центром затмения для своих летних гостей». На фото Джимми Ганьон и Харли Фокс что-то сколачивали на крыше отеля, которая тогда была такой же плоской и широкой, как теперь. И знаете что? Во мне опять словно что-то повернулось, как тогда, когда я первую вырезку увидела на этой самой доске. В статье говорилось, что владельцы у порта намерены превратить крышу в подобие обсерватории под открытым небом на день затмения. Только, по-моему, это была обычная реклама, и только под новым ярлыком. Дальше говорилось, что крыша полностью обновляется для затмения, На чтоб Джимми Ганьон и Харли Фокс хоть что-то обновили, хе, смех один. И будут распроданы 150 специальных билетов на затмение. Право первого выбора будет предоставлено летним гостям, а остальные смогут приобрести круглогодичные жители острова. Цена и правда была умеренная — 2 доллара за один билет. Но, конечно, они собирались там бару строить с подачей горячих и холодных блюд, а вот тут-то отели и нагревают посетителей. Особенно в баре. Я еще не дочла статьи, когда вошла Вера. Я ничего не услышала и прям подскочила на два фута, как она сказала, «Ну, да Долорес, что выберешь, крышу у порта или принцессу островов?» «А при чем тут принцесса островов?» — спрашиваю. «Я ее арендовала на день затмения», — отвечает она быть не может говорю а сама уже понимаю что еще как может не попусту болтать не попусту хвастать вер не любила и все таки у меня просто дух захватило нанять целый паром да арендовала говорит обойдется мне это очень недешево да лорис особенно плата за подменный паром который в этот день будет ходить по расписанию вместо принцессы но все уже обговорено и подписано». «А если ты выберешь мою экскурсию, то напитки будут бесплатные». Посмотрела на меня из-под века и добавила. «Уж это должно понравиться твоему мужу». «Господи», — говорю, — «да на что тебе сдался этот паром, Вера?» Всякий раз, когда я называла её по имени, язык у меня всё ещё спотыкался, но к тому времени она уже ясно показала, что не шутила и не позволит мне вернуться к миссис Донован, хотя мне-то иногда только этого и хотелось. «Конечно, я знаю, как вас затмение интересует и вообще, но ведь можно было нанять экскурсионный катер, почти такой же большой, а обошёлся бы он, наверное, в половину меньше». Она чуть пожал плечами и откинула назад длинные черные волосы. С этим своим выражением целой меня в задницу!» «Я его арендовала, потому что люблю эту старую шлюху-посудину», — говорит она. «Остров Литл Тол — мое самое любимое место на Земле, Долорес. Ты это знаешь?» «Уж это я знала, но и кивнула». «Ну, конечно, знаешь» а перевозила меня почти всегда принцесса. Смешная, поперёк себя шире, старушка-принцесса переваливалась на ходу, как утка на земле. Мне сказали, что на ней с полными удобствами и безопасностью разместятся 400 человек, на 50 больше, чем выдержит крыша отеля. И я приглашу всех, кто захочет поехать со мной и детьми» тут она ухмыльнулась и вот эта ухмылка была нормальная, как у девочки которая просто радуется жизни и знаешь что еще до спрашивает она у меня нет отвечаю тебе не придется ни перед кем кланяться и расшаркиваться если ты тут она замолчала и посмотрела на меня странным таким взглядом да что с тобой тебе плохо а я как онемела Такая страшная, такая замечательная картина у меня перед глазами встала. Большая плоская крыша отеля у порта битком набита людьми, и все вытягивают шеи и смотрят вверх. А принцесса, вижу, стоит посреди пролива между материком и островом, и на ее палубах тоже полно людей, и все вверх смотрят, а над всем этим висит большой черный круг, опоясанный огнем, Висит в небе среди миллионов дневных звезд. Жуткая была картина. От нее и покойника дрожь пробрала бы. Но язык у меня не из-за нее отнялся. От мысли об остальном острове. «Долорес», — говорит она, — и кладет руку мне на плечо. «У тебя судороги? Тебе дурно? Пойди-ка сядь у стола, я тебе налью воды». Судорог у меня не было, но вот дурно вдруг немножко стало, а потому я её послушалась и села у стола, только ноги у меня стали как резиновые, так что на стул я прямо упала. Смотрю, как она наливает воду в стакан, а сама вспоминаю, как она в ноябре сказала, что даже такая тупица в математике, как она, всё-таки умеет складывать и вычитать. Ну и даже такая, как я, могла прибавить к трёмстам на крыше еще ещё четыреста на принцессе и получить семьсот пятьдесят. Конечно, в середине июля на острове народу больше наберётся, но не намного. Остальные уж, конечно, будут либо в море ловушки объезжать, либо наблюдать затмение с пляжа и с пристани. «Вера принесла мне воды». Я сразу выпила весь стакан. Она села напротив меня, и взгляд у нее был встревоженный. «Тебе нехорошо, Долорес?» — спрашивает. «Может быть, хочешь прилечь?» «Нет», — говорю. «Просто на секунду мне что-то дурно стало». И не соврала. «Вдруг понять, в какой день ты убьешь мужа. Тут кому хочешь дурно станет». Через три часа, когда со стиркой было покончено, покупки сделаны, на полке убраны, ковер пропылесошен, а в холодильник поставлена кастрюлечка с ее одиноким ужином. Может, она и делила постель с красавчиком когда-никогда, но я ни разу не видела, чтобы она с ним за стол села. Я собралась уходить. Вера сидела у кухонного стола и решала кроссворд в газете. «Так подумай о том, чтобы поехать с нами на принцессе двадцатого июля, Долорес», — сказала она. «В проливе будет куда приятнее, чем на этой раскаленной крыше, можешь мне поверить». «Спасибо, Вера», — говорю, «но если это будет мой выходной день, я навряд куда пойду. Наверное, дома останусь». «Ты не обидишься, если я скажу, что трудно выдумать что-то скучнее?» «Да когда ты опасалась меня обидеть? Или кого другого? Стерв заносчивая, думаю». Только, конечно, вслух не сказала. А к тому же она вроде бы правда встревожилась, когда подумала, что мне плохо. Хотя, может, она просто испугалась, что я хлопнусь носом об пол и перемажу кровью пол на её кухне. Я его как раз накануне натерла. «Нет, — говорю, — я же такая, Вера, скучная, как пыльная тряпка». Тут она опять посмотрела на меня как-то странно. «Неужели?» — говорит. «Иногда и мне так кажется, а иногда...» «Ну, не знаю». Я попрощалась и пошла домой, а по дороге всё свой план обдумывала, нет ли каких накладок. Но никаких не нашла, кроме разных может. Так ведь в жизни одни может и есть, верно? От неудачи не убережёшься. Да только если б люди много про это думали, так все бы на месте и стояло. А еще я подумала, что не залать что-нибудь, так я всегда могу бросить. Почти до самой последней минуты могу».